Глава 4. В поисках смысла жизни и радости. Иногда интровертам и сверхчувствительным личностям не хватает сил. Энергия и чувство радости — одна сторона медали. Поначалу неожиданная радость может перегружать и вызывать усталость. Однако в дальнейшем вы получите намного больше энергии, чем изначально потратите. Считается, что радость подзаряжает энергией. Есть две формы радости. Одна — наслаждение, а другая — удовлетворение. Мы можем наслаждаться прекрасной музыкой, вкусной едой, летними ароматами или поцелуями. Удовлетворение приходит потом, когда мы радуем других или самих себя. Это может быть сдача сложного проекта, ремонт чужого компьютера или моральная поддержка человека, оказавшегося в беде. Впечатления, принесшие удовлетворение, обычно помнятся намного дольше тех, которые доставили нам наслаждение. Однако изначально для этого требуется больше усилий, и тем не менее в жизни важны обе формы радости. Подберите хорошую работу. Зачастую интровертам и сверхчувствительным людям труднее найти идеальную работу. Для того, чтобы понять свое истинное предназначение, Порой мы вынуждены перепробовать несколько профессий. Приведу пример. У меня была административная должность, которая в основном мне нравилась, но мне пришлось работать в одном кабинете с двумя очень болтливыми коллегами. Я сдерживался как мог, но моему терпению приходил конец. Как-то раз я попытался объяснить им, что мне нужен покой, на что они ответили «Но ты же не один здесь работаешь». «Мне ничего не оставалось, как написать заявление об увольнении, что я и сделал». Хенрик, 32 года. Некоторые уходят с работы из-за чрезмерного стресса, плохого отношения или атмосферы в целом. Сверхчувствительные личности не в состоянии абстрагироваться от источника раздражения, поэтому иногда они вынуждены увольняться по собственному желанию. Для интровертов и сверхчувствительных людей особенно важно заниматься тем, что им нравится, и имеет для них смысл. Многие выбирают профессию, в которой нужно помогать другим. Как правило, такие люди с самого детства озабочены состоянием окружающих. Поэтому они вполне осознанно занимаются их проблемами, отдавая больше энергии, чем могут себе позволить. Львиная доля сверхчувствительных людей, имеющих подобную работу, испытывает сильный стресс, чего нельзя сказать о тех, кто трудится на полставки и кому это приносит удовольствие, вызывая чувство удовлетворения. Некоторые любят рабочую рутину, отдавая предпочтение профессиям грузчика, уборщика, секретаря, почтальона и так далее. У такой работы есть одно большое преимущество. Вы никогда не почувствуете себя психологически перегруженным. Наоборот, пока вы занимаетесь этим, вы перевариваете впечатления, полученные в свободное время. А после работы будете опять готовы к новым ощущениям и информации. Зачастую интроверты и сензитивные люди работают на себя. В таком случае главная роль отводится их фантазии и богатому внутреннему миру. Они самостоятельно устраивают свое рабочее место, регулируя уровень шума и температуру. То же самое касается рабочего времени. Если у них нет семьи, они зачастую довольствуются малым. Высокий социальный статус или материальные блага слабо влияют на требования интровертов и сверхчувствительных людей к качеству жизни. Их устраивает то количество денег, которое необходимо для существования, поскольку они ценят свое свободное время, которое позволяет им заниматься другими делами. И тем не менее за подобный образ жизни приходится платить финансовой нестабильностью. Если вы не стремитесь зарабатывать много денег, «Займитесь чем-нибудь еще. На одном из выступлений я познакомилась со сверхчувствительной женщиной зрелого возраста, которая, безуспешно перепробовав массу профессий, решила поступить в университет. Она спокойно жила на одну стипендию. К тому моменту она не покупала модную одежду, решив стать экологической активисткой. В университете ее привлекала тишина и покой, что позволяло уйти с головой в изучение какой-либо дисциплины. Многие интроверты и сверхчувствительные люди занимают руководящие должности, которые обеспечивают им настоящую свободу. Обычно у таких людей есть собственный кабинет, где можно наслаждаться одиночеством. Они могут привносить в рабочий план свои идеи, и зачастую подчиненные любят таких начальников, поскольку они учитывают психологическое состояние своих коллег и всегда рады их выслушать. Поначалу будет непросто, ведь интроверты и сензитивные люди не любят выступать перед публикой. Однако со временем к этому привыкаешь. Стоит лишь преодолеть данное препятствие, как работа будет приносить вам глубокое удовлетворение. Вы можете также получать удовольствие, делая что-то руками или работая на свежем воздухе. Выступая перед сензитивными людьми, я часто интересуюсь, Может ли кто-нибудь из них порекомендовать свою работу присутствующим? Обычно более охотно отвечают садовники, фермеры и лесничьи. Сюда можно отнести и творческие профессии. Например, многие писатели, художники и музыканты по своей натуре являются интровертами и сверхчувствительными людьми. Не забывайте, что и ваши занятия в свободное время должны быть интересными и приносить удовольствие иначе они не будут заряжать вас энергией. Попробуйте также сделать что-нибудь приятное для других и почувствуйте удовлетворение и собственную значимость. Готовьтесь к каждой вечеринке. Обычные интроверты не любят ходить на большие вечеринки, но иногда все же посещают их по множеству причин. Например, чтобы избавиться от угрозений совести, встретиться с именинником, который им очень нравится, Завести новые знакомства или просто поболтать с кем-то из гостей. Выдержать вечеринку, не слишком для вас интересную, вам помогут следующие рекомендации. Постарайтесь уйти домой пораньше, не мучаясь совестью. Например, предупредите приглашающего. «Надеюсь, ты не против, если я пробуду всего пару часов». И если вам хватит решимости, добавьте следующее. Мне трудно находиться среди множества людей слишком долго. Я предпочитаю более короткие встречи. По возможности спросите у хозяина, нет ли у него укромного уголка, где вы могли бы немного передохнуть. Узнайте, как ведутся светские беседы, чтобы в дальнейшем делать их более содержательными. Подробнее об этом рассказывается в моей книге «Близко к сердцу. Как жить, если вы слишком чувствительный человек». Чем больше вы знаете, тем легче вам живется. Заранее выберите собеседника и предмет разговора на такую тему, которая придаст вам сил, и постарайтесь найти возможность ввести ее в беседу. Например, серьезно готовясь к вечеринке, отправьте своим будущим собеседникам такое сообщение. «Очень хочу увидеться с тобой, и надеюсь, у нас будет время обсудить...» или «Надеюсь, я смогу рассказать тебе кое-что важное». Очень хочется послушать твое мнение. Зачастую на вечеринках экстраверты сидят за столом большой компании, тогда как интроверты жмутся по углам или стоя беседуют друг с другом или в небольших группах. Если вы заранее договорились уйти вдвоем пораньше, то вам достаточно будет только переглянуться, чтобы вместе миновать общий стол. Вы можете организовать свою вечеринку, чтобы общение целиком и полностью соответствовало вашим желаниям. В приглашении укажите время начала и окончания вечеринки. Неизвестно, как долго вы захотите принимать гостей, поэтому лучше закончить немного пораньше. Но если вы почувствуете, что вечеринку еще рано заканчивать, уговорить людей остаться еще на пару часов будет не так трудно. Куда сложнее заставить их разойтись пораньше. Удовольствие от общения можно получать самыми разными способами. Попробуйте наслаждаться едой в полной тишине, медленно пережевывая каждый кусок и смакуя вкус блюда, как этому учат на курсах по осознанному питанию. Или перекусите за кофейным столиком в компании людей со схожими интересами. Возможно, вам надоест сидеть весь вечер на одном месте, и вы решите активнее участвовать в вечеринке. В таком случае пригласите кого-нибудь потанцевать, прогуляйтесь по дому или поваляйтесь в саду. Вариантов множество. Вам незачем пить и есть за общим столом, постоянно напрягая голос, чтобы вас услышали. Хотя экстравертов вам все равно не переговорить. Общение и взаимодействие с людьми очень важны в нашей жизни, поскольку могут приносить нам удовольствие самыми разными способами. Старайтесь общаться с людьми. Многие считают, что интровертам и сверхчувствительным личностям лучше жить в глухой деревне, на природе, в тишине. Некоторым ничего больше не надо. Но в общении с соседями тоже есть свои преимущества. Ведь в деревне не так просто найти собеседника. Если некоторым интровертам для встречи с человеком потребуется много сил и времени, они могут отказаться от этой затеи Боясь, что в назначенный день попросту не смогут долго участвовать в разговоре, полагая, что обязаны поддерживать его как минимум из вежливости. Возможно, из-за недостатка общения с людьми вы чувствовали себя уставшим и поглупевшим. Я шесть лет прожила в заброшенной школе вместе с маленькими детьми и другими взрослыми. Всего нас было 26 человек. Во многом это было непростое время. Однако я видела в нем свои преимущества. Например, мы по очереди ходили в магазин за продуктами и готовили еду. К тому же мне нравилось, что я всегда могу с кем-нибудь поговорить. Я ничего не планировала заранее, а просто вбрасывала любую тему для обсуждения, чувствуя необходимость в общении. Я могла завести разговор, например, на большой кухне, пока пекла блины. Обычно не успевала я их допечь, как на запах приходили мои любимые соседи. Если кого-то не хватало, мы звонили в колокольчик. Это был сигнал к общему сбору. Я не переживала, если через полчаса у меня возникало желание побыть одной. Соседи легко общались и без меня. Не стоит переезжать в общежитие, чтобы было с кем поговорить. Достаточно поселиться недалеко от друзей или в городе, а не разбивать лагерь где-нибудь в глуши. Не интернетом единым. Для интровертов и сверхчувствительных личностей переписка по почте или общение в социальных сетях имеют свои преимущества. Например, можно найти людей со схожими интересами, делиться с ними впечатлениями, обсуждать то, что вас занимает. Помимо прочего, преимущество переписки заключается в том, что ее можно вести в своем темпе. Например, спокойно поразмышлять над ответом с чашкой чая и только потом ответить собеседнику. Есть и другие преимущества. Например, не нужно выходить из дома на улицу, где вам некомфортно. Да и в целом велик соблазн не отрываться от экрана. Иногда ради живого общения с людьми мы вынуждены, стиснув зубы, жертвовать собственным комфортом, даже несмотря на риск разочарования или психологической перегрузки. Проводя очередной курс или принимая участие в каком-нибудь мероприятии, я уже знаю заранее, что скорее всего это принесет мне мимолетное удовольствие. Я обожаю играть в бадминтон и состою в нескольких командах. Приходя в незнакомое место, я всегда придерживаюсь своего правила. Ухожу домой, если очень громко играет музыка, или меня заставляют слишком напрягаться физически. То же самое касается посещения концертов. Если звучание плохое или мне просто не нравится музыка, то не проходит и часа, как я уже сижу в кресле перед камином. Впоследствии я зачастую благодарю сама себя за то, что решилась вовремя уйти домой. В такие моменты очень хочется переключиться на общение по интернету. Однако, проведя весь день за компьютером или телефоном, я чувствую опустошение и разочарование. Я убеждена, что большинство из нас практически каждый день желают живого общения с людьми. Мы хотим участвовать в разговоре, где есть зрительный контакт и активно используется язык тела. В отличие от интернета или телефонных разговоров, вы испытываете совершенно иное чувство удовлетворения от общения с людьми. Конечно, в онлайн-переписке есть свои преимущества, но тем не менее, ради вашего же блага, Я рекомендую по возможности выходить на улицу и разговаривать с людьми, чтобы не почувствовать усталость. Помните, что не нужно избегать психологической нагрузки. Самое главное — определить свой оптимальный уровень выдержки и внимательно следить за новыми впечатлениями и информацией, которые вы получаете. Общайтесь с интровертами и экстравертами. Разговор с интровертами довольно прост. Обычно они обсуждают какую-то одну тему или наслаждаются обществом друг друга практически молча. Если где-то собираются только одни интроверты и сверхчувствительные личности, они потом с восхищением рассказывают о состоявшейся встрече, опуская моменты уныния и скуки. Они с восторгом говорят о том, что подняли настроение собеседнику и избежали конфликтов но при этом забывают по-настоящему подтрунивать друг над другом. Именно в этом им помогут экстраверты. Присутствие противоположности пробуждает энергию. Да и к тому же многие экстраверты с легкостью находят общий язык с любым человеком. Возможно, вы когда-нибудь собирались пригласить к себе друга-экстраверта. Так вот, этот день настал. Человек согласится, не раздумывая ни секунды. Не забывайте, что экстраверты чувствуют себя не в своей тарелке, если их собеседник подолгу молчит, медленно говорит или вовсе уходит в себя, наблюдая за происходящим со стороны. Экстраверты часто жалуются. «Мне не по себе, когда ты молчишь. Я вообще не уверен, что ты со мной в этот момент». А порой я слышу даже такое. «Я хочу знать, что творится в твоей голове». «Я бы очень хотела пойти им навстречу», и научиться больше говорить в их присутствии. Например, заполнять паузу короткими предложениями, типа «Мне не хочется говорить, но обстановка здесь очень классная», или «Если вам кажется, будто я витаю где-то в облаках, это значит, что я просто немного задумалась, вы здесь точно ни при чем. Можно сказать и так «Я не имела ничего против тебя, даже проигнорировав твою вечеринку». На самом деле я была очень удивлена количеством приглашенных. Мне понадобилось время, чтобы хорошенько все обдумать. Окружая заботы экстравертов, вы окажетесь в большом выигрыше. Если они захотят узнать об интровертах и сверхчувствительных людях, просто расскажите им о себе. Ведь когда знаешь друг о друге, можно избежать множества недоразумений. Некоторые интроверты и сверхчувствительные личности — Подражают экстравертам, стараясь быть такими же бодрыми, энергичными и общительными. Но в этом случае разговор с другим человеком может оказаться для них утомительным. Важно всегда придерживаться своей линии поведения, даже среди людей с другим типом личности. Наверняка вы заряжаетесь положительной энергией от общения с экстравертами, которые в свою очередь получают удовольствие от того, что их слушают. Чем больше человек привносит самого себя, в разговор тем ближе ему собеседник, а подражание друг к другу создает лишь тоску и уныние. взаимодействие с людьми благотворно лишь тогда, когда мы не притворяемся кем-то еще. Интроверт или сверхчувствительный человек должен естественно придерживаться своей линии поведения, поэтому какие-либо ограничения в ней вполне уместны. При этом вовсе не обязательно брать пример с экстравертов и конфликтовать с кем-либо. Подробнее об этом слушайте в следующей главе.